Глава 7. Встав утром и вымывшись, вместе с Герой в фантастическом душе, я решил начать свое расследование. Гера улетела на работу. Я еще вчера удивился, когда бой-андроид обратился к ней первое, но не придал этому особого значения, а стоило бы. Моя ночная, впрочем, и дневная фея, Оказывается, руководила всем этим 150-миллионным бедламом. Гера была мэром Залиты, или как ее здесь величали первые. Перед тем, как оставить меня в одиночестве, она отвела меня в другой конец номера, а это немного много ни мало 200 метров, и показала кабинет. Мечту любого соскаря. Само помещение по меркам отеля было небольшим, Какие-то несчастные 50 квадратных метров. Мой кабинет на карме, например, всего 15 метров, и я считал его гигантским. У многих все было гораздо скромнее. Гера подошла к большому терминалу, расположенному точно посередине комнаты, и провела рукой над его поверхностью. Сначала где-то под потолком появилось неясное свечение, которое затем переросло в гигантскую сферу, которая заняла все место над столом. Внутри сферы выросли очертания кварталов города. Это объемный снимок из космоса? Я подошел к Герри и обнял ее за плечи. Нет. Все и проще, и одновременно сложнее. Это проекция в реальном времени. Смотри сюда. Она забралась пальцами прямо внутрь сферы. Видишь? На моих глазах... Схематичное изображение приобрело вес и объем, и я оказался внутри какого-то квартала залиты. Вокруг сновали люди, над головой неслись флайеры и какие-то странные аппараты, похожие на стеклянные шары. «Это симбионты», — пояснила мне Гера. «Тот, кто сейчас внутри шара, полностью слит в одно целое с машиной. Это очень удобно, но опасно. Бывало случаи, когда люди погибали от такой тесной связи». Нужен очень гибкий мозг, чтобы не поддаваться машинным эмоциям, а управлять ими. Я слышал о них, но своими глазами не видел. На мирах империи они под запретом. Давай не будем отвлекаться, Лина. Смотри на мои руки. Если пальцы повернешь вправо, ты приблизишь к себе проекцию, влево отодвинешь. Так можешь рассматривать вблизи любое лицо. «Если хочешь перейти в другой район, просто вынь руки из сферы. Так можешь просматривать район за районом, улица за улицей, дом за домом. Ищи свою преступницу. А я исчезаю. Только открой мне вход, а то получится, как вчера». И Гера симпатично хихикнула. «Да, и еще, пока ты со мной, никто домогаться тебя не будет, если сам не захочешь». Я проводил ее до двери пытаясь запомнить все повороты и изгибы, чтобы не разыскивать потом кабинет. На пороге она повернулась ко мне, поцеловала в губы и прошептала на ухо. «Я сегодня поищу твою кору Вада по своим каналам. Каждый, прибывающий на планету, идентифицируется и оставляет свои данные вплоть до отпечатка ДНК. Это к тебе другое отношение, по приказу эксквайров». Если она прибыла по сети на черве, то уже на станции на нее составлено полное досье. Может, удастся найти район, а то и квартал, где она обитает. И она упорхнула, оставив за собой приятный шлейф дорогих амброзий и теплого женского тела. Я еще постоял немного на пороге, глядя ей вслед, а потом закрыл дверь и направился в кабинет. Вечером вернулась Гера. Я узнал об этом, когда внутри сферы вспыхнул сигнал вызова. А потом появилось ее невероятно красивое лицо. Рядом с ней стоял человек средних лет, первый мужчина, увиденный мной в залите. Я пошел по бесконечным коридорам и поворотам открывать дверь, по дороге размышляя о катастрофическом неудобстве таких переходов. Это Горнхарин, мой заместитель. Уже с порога познакомила нас Гера. «Я раздеваюсь и в ванную, а вы поговорите». «Харин как раз курирует всепланетную службу миграции. Да, кстати, у него с собой интересные документы». И она упархнула, оставив нас вдвоем. Лина Крейс, старший инспектор службы розыска, представился я и протянул ему руку. «Наслышан?» Он испытывающе посмотрел на меня и ответил на рукопожатие. «Пойдем в кабинет или сначала по чашке чего-нибудь расслабляющего?» «С огромным удовольствием!» Я пропустил его вперед, и мы направились в столовую, которая больше походила на средних размеров бар на моей родной карме. «Харин, что скажешь про Кавил? Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Кавил наверное, стоил бешеных кредитов». Одна доставка его свеги была баснословно дорога. Поэтому во Вселенной ни о каких торговых путях речи никогда и не было. Только жизненно важные минералы или ископаемые поставлялись с планеты на планету. Такие как кристаллы с Рады, сделавшие возможным создание сверхсветового двигателя. Еще до того, как люди узнали о сети. «Да брось, Харин, все включено». «Два кавила, пожалуйста», — сказал я в пустое пространство. На столе перед нами материализовались маленькие чашечки с ароматным напитком. Как известно, церемония распития кавила требовала абсолютного молчания, и мы, попивая напиток, рассматривали друг друга. Я уже сказал, что Горнхарин был мужчиной средних лет. Кроме того, у него, как и у всех здесь, была непривычная для меня рыжая, почти оранжевая шевелюра, синие глаза и бородка из паньелка, прямой нос и припухшие губы. Я и не знал, что где-то в обозримом космосе еще носит волосы на лице. Гера неслышно подошла ко мне сзади и обняла. Ее волосы упали мне на лицо, она наклонилась и поцеловала меня. Я готова, дорогой. Я заметил, как лицо Харина чуть побледнело, и понял, что ему это, скажем так, несколько неприятно. Герыжа села рядом со мной и взяла мою руку в свою. Я ничего не пропустила? Задала она символический вопрос, чтобы снять напряжение, прямо витающее под сводами столовой. Нет, мы тут баловались кавилом. Тебе что-то заказать? У меня перехватило дух от запаха ее волос, касающихся моего плеча. Просто воды. И вода, как перед этим ковил, материализовалась на столе перед Геррой. Итак, Горн, она взяла бразды правления в свои руки. Давай посмотрим данные с боевой платформы 104. Горн Харил как-то обреченно мотнул головой и поставил на стол контейнер размером с грецкий орех. Как только он коснулся твердой поверхности, перед нами раскинулась панорама черного космоса, часть медленно вращающейся боевой платформы и посадочный модуль. Прокрути на два дня вперед. Теперь в объектив камеры наблюдения попала часть планеты с галла и несколько сверкающих обломков, вращающихся вокруг нее. «В камеры встроены хроновизоры», — произнес Горн так что мы увидим всю картину, а не ее фрагмент. Ага, вот, сейчас». И в этот момент камера немного дрогнула, и, разорвав на мгновение защитное поле, на платформу приземлился огромный монстр. Его увитые миллионами усиков бока немного повибрировали и успокоились. А из притороченной к спине червя сферы Выскочила стройная высокая красавица в облегающем тело светло-коричневом комбинезоне и таких же сапожках. Червь подал ей один из своих передних отростков и перенес ее на посадочный перрон. Если вы спросите, на кого была похожа кора, отвечу, не задумываясь, на древнюю валькирию из земных мифов. Когда она шла к дверям станции, ее темные волосы развивались в такт движению. И создавалось впечатление, что они живут своей собственной жизнью, готовые в любой момент слететь с головы, превратиться в стаю шипящих змей и защитить свою хозяйку от опасностей. Шлюз распахнулся перед корой, и она растворилась внутри.